Никакого следа его связи с группой, которую мы преследовали, не обнаружилось, и я уже начал сомневаться в своей версии. Может, он наткнулся на своих убийц, случайно увидел что-то, что ему не следовало видеть, и за это был убит. И тут случилось нечто, вновь подтвердившее мое убеждение, что преследуемая нами группа не покинула пределов Югославии. Мы как раз закончили обыск, я сказал томажу Ну, ничего интересного. Зря тащились. Он хотел было поддакнуть, но не успел, потому что послышалось урчание мотоцикла, остановившегося перед домом. И сразу после этого мужской голос спросил квартирантку Янеза, тут ли мы с домашем. Я распахнул дверь и увидел милиционера. Он поздоровался и объяснил цель своего неожиданного прибытия. «Я исцеженный, товарищ Малин. Вас вызывают в Загреб. Вы должны вернуться немедленно. Мне приказано передать, что связь установлена». «Наконец-то!» Я обернулся и весело крикнул доможек. «По коням! Едем охотиться в другие угодья!» До города я добрался в полночь. Подъезжая пустыми улицами к управлению, Я еще раз мысленно повторю все наставления, которые дал томажу в связи с убийством контрабандиста. Список людей, с кем общался Верховчев. Как можно больше данных о его личной жизни. Его спекулянтские связи. Подробный реестрик поездок в Триест, составленный по датам. Да, кажется, все. Еще с улицы я заметил, что в кабинете младина горит свет стало быть, ждет меня. Я взбежал по лестнице и по привычке ворвался в кабинет без стука. У Младена сидел начальник отдела. Его присутствие в кабинете в эту пору значило, случилось нечто серьезное. Я извинился, простите, я без стука, думал, Младен один, к тому же очень спешил. Начальник только рукой отмахнулся и сразу же приступил к расспросам. Рассказывай, Малин, что за убийство случилось там у вас? По телефону нас информировали весьма кратко, еще не располагали достаточными сведениями. Понятно, ведь он разговаривал с Эженой, когда опергруппа еще находилась на месте убийства. Я сжато изложил факты, стараясь не пропустить ничего важного, а в конце высказал свое мнение. Судя по всему, двое угонщиков у границы встретили своего человека, ехавшего из Италии. Думаю, на его машине они вернулись обратно в Югославию, бросив похищенный автомобиль. Коллеги из Сежины пытаются установить номера всех машин в течение вчерашнего дня, прибывших из Италии в Югославию, но дело это нелегкое. Туристский сезон начинается ежедневно, до нескольких сот машин разъезжается по разным городкам. Не думаю, что удастся установить машину, но попытаться все же стоит. Начальник, внимательно меня выслушав, Кивнул головой и сказал, «Да-да, по всей вероятности, именно так. Я тоже считаю, что угонщики через границу не побежали. Это логичнее всего. В противном случае не знаю, как бы им удалось уже сегодня наладить контакт с Цернковичем. Стоило ему вернуться домой, как они об этом узнали». «Согласен», — добавил Младен. Наверное, держали дом Цернковича под наблюдением, ожидая его появления. А это значит, что они находились здесь со вчерашнего дня. — В таком случае они могли заметить, что мы пасем Цернковича, — обеспокоился я. Начальник согласно покачал головой. — Вот именно. И все-таки они на него вышли. Младен принялся объяснять мне то, чего я не знал. Сегодня в пять часов пополудни какой-то носильщик с вокзала принес Цернковичу письмо. Протянув мне письмо, он продолжал. С этим носильщиком я поговорил, человек, давший ему на вокзале письмо и заплативший, чтобы он отнес его по адресу сестры Цернковича, по описанию похож на старшего из угонщиков. Носильщик, он сказал, что в Загребе проездом потому не имеет времени посетить своего приятеля и даже на почту не успеет сбегать, опустить письмо. Это проездом он вернул, заметил я, чтобы носильщик ничего не заподозрил. Только почему он не отправил послание сам срочным письмом? Ну, из осторожности, — пояснил младым. Есть несколько причин, как я полагаю. Ну, во-первых... Почтовому служащему мог показаться подозрительным человек, который из Загреба отправляет срочное письмо загребчанину. Такое нечасто случается, и на почте могли запомнить лицо отправителя. Во-вторых, он, вероятно, сомневался, будет ли письмо вручено в тот же день. Это, я думаю, важнее. А, впрочем, ты прочитай. Я спросил, прежде чем приняться за письмо. Вы проверили отпечатки пальцев? Да, проверили. На письме обнаружены отпечатки пальцев трех человек. Тернковича, носильщика и еще кого-то. Логично предположить отправителя. Я чуть не подскочил от волнения. Вот. Отправитель, по всей вероятности, эмигрант. Значит, есть возможность его идентифицировать, ведь и в Триесе, и в других городах, где регистрируются эмигранты. У них берут отпечатки пальцев. Младен хмуро качнул головой. «Слишком долго», — сказал он. «Ну разве не ясно, что этим людям очень и очень к спеху, пока мы отправим письмо в Триевскую полицию, пока получим ответ? Да и нет никакой гарантии, что эти люди где-то зарегистрированы». Он был прав. Не успел я с ним согласиться, а он уже продолжал К тому же отпечатков на письме должно быть четыре. Почему четыре? Ты забываешь о продавщице или продавце магазина, где куплен конверт. Отправитель письма наверняка постарался не оставить своих пальчиков на письме. Скорее всего, эти неустановленные отпечатки принадлежат продавцу. У него-то не было причин осторожничать. И тут он был прав. Я нервно забарабанил пальцами по столу. Младен напомнил. — Прочитай же ты, наконец, это письмо. Я взял письмо. Сперва посмотрел на адрес. Адрес полный Мирка Цернкович, Загреб, улица, номер дом Написан чернилами, печатными, вроде бы корявыми буквами, хотя по форме букв сразу видно, что писал человек привычный, сперва. Полюбовавшись адресом, я вынул письмо из конверта. Написано тем же манером. Часть письма грязная, точно залитая какой-то жидкостью. Заметив, что я рассматриваю письмо, Младен пояснил. «Мы давали письмо на химическую экспертизу. Чернила импортная, Леонгарди. Купить можно не только за границей, но и у нас в любой приличной лавке».